Глава седьмая. Много, как в прежней жизни, читать о Олеге долгое время не было возможности. Некогда да и нечего. Книги стоили безумно дорого, и найти их оказывалось не так просто. Зато, став императором и часто совершая путешествия по своему государству поездам или на дирижабле, Попаданец принялся активно компенсировать прошедшие без чтения годы. Возможности же государя по получению нужных ему фолиантов оказались весьма велики. Он не стеснялся привлекать даже ведомство Агрия и разведчики, помимо информации, доставляли в Псков купленные по случаю тома из кожаных и пергаментных страниц. чтение не просто позволяло развлечься на досуге или в пути, а добавляло Олегу информацию о мире, в котором он оказался. Предпочтение землянин отдавал историческим описаниям или летописям. Существенной проблемой для него в изучении талорейского прошлого являлось то, что здешние служители Клио земной музы истории совсем не пользовались критическим подходом к осмыслению и перепроверке сведений. Труды писались, как правило, коллективами университетских наставников, реже жрецов или монахов, и порой на одной странице встречались абзацы, смысл которых противоречил один другому. Один только раз Олег именно когда читал историю войны с волонейцами, наткнулся на предположение анонимного исследователя, высмеянного всеми его коллегами. Тот учёный предположил, что главной причиной столь массового нашествия огромных армий с южного континента явилось вовсе не стремление волонийских властей захватить себе колонии или организация грабежа. Аргумент он приводил простой: на том континенте своих земель в избытке. А богатство волонайских государств вызывало зависть. Так не проще ли им было направить своих воинов на соседей и перераспределить земли, деньги и власть в свою пользу? Причиной нападения бронзовокожих воинов на торпецую тот летописец как раз и посчитал мудрое желание волонайских правителей избежать междоусобных войн и мятежей. но анонимом в множестве фолиантов на тему Волонайской войны власть поиздевались все его коллеги из разных стран и других эпох. А вот попаданец посчитал данную версию вполне правдоподобной, ведь в истории его родного мира такой подход к спусканию пары из котла применялся не единожды. Из Олегу известных те же крестовые походы. Римская курия сначала выпихнула на восток огромные толпы нищих, смутьянов и участников восстаний детей освобождать гроб Господин. Те даже до Босфора не добрались, большей частью умерли по дороге, а оставшиеся были обращены в рабство греками и болгарами. Затем в Иерусалим отправили и воинственную знать. Примерно так же поступили монголы, когда в их спокойных, стойбищных всё больше стало появляться неусидчивых и агрессивных людей длинной воли в кавычках. Они им сказали: "Уходите", те и ушли. Найдя себе в предводителе побывавшего в китайском рабстве пастуха Темучина, ставшего потом известным под грозным именем Чингисхан, Понятно однозначного ответа, как о причинах прошлой волонийской экспансии, так и о нынешней дать было сложно. Но оставив историю истории, определить мотивы нападения бронзовокожих, их намерения, состав и количество сил, направление наступления по Поданцу необходимо было как можно скорее. Отдельного гимнастического зала в императорском крыле дворца дожи не имелось, и для утренней разминки попаданец избрал большую комнату, из которой старую дурацкую мебель уже убрали, а новую паленскую еще не завезли. Умения и навыки боевых искусств, полученные Олегом от сущности, были усвоены им накрепко и навсегда, иначе. и в поддержании уровня мастерства не нуждались. Для того, чтобы взбодрить себя после сна, ему хватило бы микроскопической талики малого исселения. Однако император при любой возможности устраивал себе тренировки с максимальными нагрузками, в движении ему хорошо размышлялось, а на суchnых делах И ниндзя охраны, занимавшиеся вместе с ним, получали очередную дозу того, что Олег называл эффектом попаданца. Лейтенант он завершил тренировку спаррингом с командиром пятёрки, естественно, победил и протянул руку, чтобы помочь офицеру встать. Организуй нам всем помыться, позавтракаем вместе. Верной Моны рядом с императором сейчас не было. Местные служанки его почему-то раздражали, и Олег предпочитал пользоваться услугами ниндзя, тем более что те считали это для себя огромной честью. А уж потренироваться с самим государем и после сесть с ним за один стол для парней и девушек спецназа являлось просто счастьем. Олег видел, как они буквально светятся, что те лампочки Ильича, изобретённые Эдисоном, Дворец с дожией водопровода своего не имел, поэтому государю и его бойцам пришлось подождать, пока слуги натаскают воды. Надолго эту помывку не затянуло, и уже через 20 минут Олег с ниндзя ели омлет и пили чай со сладостями. Верховный дож словно бы подсматривал за ними о прибытии к императорским апартаментам и весовозка Локэй доложил Ромонову в тот момент, когда государь поднялся из-за стола. "Проводи его в кабинет", распорядился Олег, а сам пошёл в гардеробную переодеться. Встречать правителя республики в нательной рубахи на выпуск было бы неуважительно. Это в компании со своими ребятами можно наплевательски относиться к этикету. "Скажи, я сейчас приду". Ивис Воск Был всего на 4 года старше Олега, но у попаданца создавалось порой ощущение, что на все 40. Встреча с Викой и последующее расставание явно не прошли для него даром. Парень словно бы потух, став бесчувственным как пень. Нет, на работе верховного дожа его внутренняя опустошённость никак не сказывалась. Он выполнял обязанности крайне ответственно. но при этом ввёл себя, что тот пресловутый искусственный интеллект, о котором так любили поговорить политики на земле в то время, пока Олег ещё жил в родном мире, лишь бы опять не загорелся душой при виде утраченного и вернувшегося. Подумал Олег, махнув рукой поднявшемуся из гостевого кресла Ивису, предлагая ему сидеть, где сидел. А то кое-кто кое-кому может чего-нибудь неприятное сделать. Хороша, Маша, жаль не ваша. В смысле, Вика не для Ивиса Воска. Прочитал вчера докладную записку твоей канцелярии, попаданец занял место за хозяйским столом. Меня устраивает, как идут дела в веренном тебе хозяйстве. Единственное, что мне показалось там мутным отнесение платы за фрахт речных судов к доходам кланов, а не совета. Так всегда у нас было, государь равнодушно пояснил верховный дож. Совет не участвует в малодоходных делах, ни деньгами, ни страхованием. Какой в этом смысл? Больше потратишься на содержание мытарей, чем получишь прибыли. Тогда понятно. Олег положил правую руку на поверхность стола. Ладно. Хозяйственные проблемы отложим до лучших времён. Сейчас же я хочу обсудить возможности республики по комплектованию вспомогательных воинских частей. У нас мало среди горожан, кто умеет обращаться с оружием, пожал плечами Верховный Дождь, а ещё меньше тех, кто горит желанием идти на службу. Разве что вы прикажете использовать бойцов обардажных команд, но кем тогда защищать порт? Или вы снова хотите использовать эти свои зажигательные су дёнушки? Полагаю, государь, что второй раз в ловушку волонийцы не попадутся. Наверняка что-то уже придумали. Неизвестно еще, сколько у них кораблей. Уверен, что в разы больше, друг мой, землянин машинально простукал пальцами дробь. И брандеры мы использовать не станем. А бордажников ваших привлекать к сражениям на суше не станем. но три тысячи арбалетчиков ты мне как хочешь в строй поставь. Насчет воинских качеств славных граждан республики я не обольщаюсь, однако оборонять стены приграничных крепостей или выполнять вспомогательные обязанности тоже сопровождение обозов уверен смогут. «Казна совета и арсенал полны», — он кивнул на один из отчетов, доставленных ему накануне вечером. «Не жадничайте», — с назначением платы и нужное мне количество за несколько дней наберёте. Алкашей и бомжей только не берите, и стариков с увечными, а то помню я, как вы требования легата Болза о помощи выполнили. Всучили копья отловленной портовой швали и отправили на войну. Такого не будет, пообещал Ивис. Вот и отлично. Какие-нибудь вопросы ко мне имеются? Семафорный телеграф до Растина построили ещё в прошлом году без использования магии. Также обычным строительством сейчас на северной окраине столицы республики возводился вокзал. Олег планировал с Улей уже в этом году проложить сюда рельсовую, пока однопутную дорогу и трассу, но теперь в связи с появлением на горизонте непрошенных гостей стало непонятно, когда удастся намеченное осуществить. В здании Растинского вокзала Уля сделала только полы из магического мрамора, зато по всей его площади. А стены местные строители возводили из красного кирпича. Когда через час верховный дождь покидал кабинет, Олег, глядя ему в спину, с некоторым недоумением подумал, чем эта рыба могла привлечь Вику. Впрочем, то... Тут же самокритично вспомнил свои шашни с женой Верного Гури, вызывавшие насмешливое отношение друзей, и вопрос к землячке снял. Тем более, что нынешний Ивес действительно мог быть совершенно другим, чем тот прежний. Вспомнив о Веде, с которой перестал иметь близость после встречи с Викой, Олег напомнил себе, что сегодня надо будет обязательно направить генералу Бору указания насчёт доносов на герцогиню Ривиль. Масса интриганов, решивших, что герцогиня теперь в опале у государя, принялись строчить на неё кляузы как из пулемёта, из описанием реальных её прегрешений и явных оговоров, причём наиболее усерствовали те вельможи и владельи, кто наиболее ариана её до этого вылизывали. пойти по пути римского императора Траяна и велеть утопить всех доносчиков в море, Олег ещё не созрел, но намеревался приказать имперскому коменданту, чтобы тот не разбирался, где в кляузах правда, а где вымысел, и всю злонамеренную писанину сжигал в камине. Олег уже собирался выехать в форт, где его должен был дожидаться Чек, как заявился Лешек. Граф Рейнеров вчера поздно одним из тайных ходов покинул дворец и ночь провёл в элитном борделе, которым владела одна из его хороших знакомых. Деньги на покупку весёлого дома Лешек в своё время вытряс из армии самостоятельно. Начальником имперской безопасности оставался единственным человеком в Псковской империи Кто без участия государя умел быть убедителен в беседах с министром финансов. В борделе Лешек искал вовсе не ласк, хотя и от них не отказался. При его отношении к развлечениям мужа со шлюхами или рабынями проявлял равнодушие, а информацию о настроениях среди торговцев и судовладельцев, определявших общественное мнение республики. Ну что там Спросил Олег, разбирая поводье. Всё в порядке, шеф, доложил граф, забираясь вслед за императором в седло, приведённого и для него коня. До самого форта в карете доехать было проблематично. Страха прежних времён перед волонейцами уже не осталось. Придавать тебя или, наоборот, вставать на защиту никто не хочет. А вот оживлённые разговоры и споры вокруг поставок тебе всякого дерьма. по завышенным ценам, расчёт на то, что у тебя теперь будет острая нужда во всём. Это да. Девчонки хихикают, что часто получают деньги даром. Их постоянным клиентам сейчас не до утех, возбуждаются на предстоящие барыши. Губу пусть закатают, посоветовал отсутствующим про щелыгам попаданец. Гури и его люди заранее обо всём побеспокоились. Запасов хватит на пару лет активных боевых действий и ещё останется. Главное решать вопросы логистики. Хочешь мира, готовься к войне, хохотнул граф Оренеров. Государь мой, не наградишь своего верного соратника исцелением. Всю ночь ведь почти не спал. Да уж не сомневаюсь. Олег выполнил просьбу графа и увидел, как Лешек Зрима взбодрился. Вот же у тебя работёнка, обзавидуешься. Форт для защиты гавани от нападения вражеского флота располагался на скальном мысе, выпиравшем на сотню метров в море, чуть южнее пригорода Растина. Раньше на этом мысе ничего, кроме пары десятков хвойных деревьев, не имелось. Растинский маяк был построен севернее, там, прорезавший в воду кусок суши, тянулся почти на полкилометра. Ставить же здесь катапульты смысла не имело, слишком большое расстояние до гавани. Зато казнозарядным орудием, тем самым, что помогли Олегу разгромить парсанцев, дальность стрельбы позволяла надёжно с большим запасом перекрывать весь проход в порт. Снаряды, стабилизировавшиеся в полёте косо посаженным оперением, обеспечивали точность попадания по конкретным целям лишь на 4, максимум 5 км. Стволы орудий не были нарезными, и на большие расстояния могли вести стрельбу только по площадям. Впрочем, от форта до гавани пролегало водное пространство меньше 3 км. Так что сунувшемуся к порту врагу не поздоровится. Восемь длинноствольных пушек своими залпами могут нанести серьёзный урон. Так что зря сюда орудия тащили, спросил Чек, встретивший императора у высокого вала, защищавшего форт со стороны суши. Не торопись, Олег приветливо махнул рукой выстроившемуся для его встречи батальону латников наряду с артиллерийским дивизионом, составлявшему гарнизон форта. «Здорово, орлы!» — крикнул он во весь голос. От дружного ответного рявка полутысячи глоток у попаданца едва не заложило уши. С иронией подумал, что это не орлы у него, а прямо слоны настоящие. Возведение форта уже почти заканчивалось. Собственно, Олег и прибыл сюда не столько с инспекционным осмотром, сколько для того, чтобы принять участие, В завершении строительства. Сразу за валом, по краям основания мыса, в полусотне метров друг от друга стояли две широкие башни высотой около 8 метров. К моменту появления императора материал сооружений состоял из глинино-песчаной смеси в деревянной опалубке. Через миг заклинания и укрепления превратили состав в твёрдый непробиваемый мрамор. После этого Олег проделал то же самое и с тремя подготовленными копанирами, возле которых находились шесть заряжавшихся с дула пушек Шуваловских единорогов. Теперь тот, кто пожелает захватить форт, зайдя с суши, умоется кровью, не меньше двух полков здесь положит, прикинул землянин. И то не факт, что достигнет успеха. А оставляем всё как есть? вновь спросил маршал. Конечно, Придут ли волонейцы или не сунутся, а наш глубоководный очень важный порт надо всегда охранять, ответил Олег и поехал вдоль замаскированных грядой с кустарниками батарей. В принципе, смотрю, здесь уже всё готово. Казарму только надо будет внутри отделать по-нормальному. Тут не временный лагерь, Нинзя и полусо сотня кавалеристов Растинского гарнизона держали свободным пространство вокруг императора и двух его соратников, так что говорить можно было без обиняков. "Знаю тебя, Олег", усмехнулся Чек. "И помни обещание твоей новой подруге 1 ноября перевернуть наш мир, открыть порталы, не сомневаюсь". чтобы скорее к парсанцам состояться ответный визит, и вряд ли они когда-нибудь после этого рискнут ещё раз сюда сунуться. Никогда не говори никогда, мой старый друг, попаданец стал поворачивать коня на выезд из форта. Не факт вообще, что в Парсе есть портал, и даже если и есть, не стоит врага недооценивать. Впрочем, посмотрим. А этот укреплённый пост Он не только против волонейцев, немало и других любителей лёгкой наживы. Ладно, как солдатам новые сапоги, быстро привыкли, усмехнулся король Тарка. К хорошему быстро привыкаешь, подтвердил Лешик. Первые годы пребывания в новом мире Олег постоянно испытывал неудобство от того, что вся обувь здесь шилась без различия на правую и левую ногу. Для себя лично и для друзей он это средневековое упущение по правил. Постепенно многие обувщики стали точить более удобную обувь и для остальных. Офицеры и унтер-офицеры Псковской армии получали достаточно хорошее жалование, чтобы индивидуально заказывать себе сапоги или ботфорты, а вот простые солдаты у Олега продолжали маршировать в сабо и обмотках. В начале этого года император утвердил новые виды кавалерийских и пехотных сапог в виде кожаных ботинок с высокими брезентовыми галенищами. "Я рад", улыбнулся Поподанец. "Поехали к нашим сидельцам в засаде". В лесах, окружающих Растин, спрятались целых 9 пехотных, 2 кавалерийских, 2 егерских полка и 4 винорского ландвера. которые по замыслу псковского военного руководства должны были ударить со всех сторон в спину волонейцам, когда те увязнут в городе, защищаемом гарнизоном из трёх полков и бригады латников. Однако теперь, похоже, планы придётся менять. Кому первому поедем? Да куда поведёшь, туда и поедем, хмыкнул император.